Глава третья. Вовчик появился в кабинете через пять минут. Было странно наблюдать, как этот двухметровый широкоплечий человек, лицом больше похожий на неандертальца, умеет передвигаться. Его движения, почти бесшумные, были наполнены опасной непередаваемой грацией. Глаза, синие, без какого-то определенного выражения, моментально сканировали помещение, отмечая малейшие детали и занося их в память, чтобы в случае опасности использовать для своих целей. Вова никогда не нервничал. Трофимов ни разу не видел признаков волнения, но всегда был насторожен и готов к атаке. Сейчас он устроился в широком кресле напротив стола, ожидая начала разговора. — Короче, Вова, дело дрянь. Трофимов стучал ручкой по столешнице. — Только что мне позвонили. Он быстро рассказал помощнику о предшествующих событиях. «Хм...» — Вовчик дергал мочку уха. Бизнесмен не мешал. Под уродливой внешностью скрывался живой, цепкий ум и безупречное логическое мышление. Скорее всего, залетные. Больше на первый взгляд некому. Слишком много знают для залетных. Тут, чую, без бахи не обошлось. Похитить, требовать выкуп — их тема, не русская. Странно, что он на такое решился. Вроде нормально все было, и вдруг... Баха? Может быть. Хотя, по слухам, у него там тоже не все в порядке. Молодые покусывают. Вовчик пожал плечами. Мне кажется, не станет он войну с тобой, Михаил Саныч, развязывать, не потянет. Надо в другом месте искать, а вось что и всплывет. Это лирика все. Кто виноват, зачем виноват? Трофимов встал и отошел к окну. Пусть мусора такими вопросами озадачиваются. Виновного мы и так найдем рано или поздно. Вопрос сейчас в другом. Как поступить? Ну, я могу копать. Нет. Бизнесмен резко обернулся. Они знают про Эдельвейс, про Никона, про других, точно знают и про тебя. Начнешь движение, может плохо кончиться. Блефуют, мне кажется. Слухами земля полнится. В городе болтают про все на свете, узнать что-то расплюнуть. Соврали, припугнули. А если нет? Не хочу рисковать дочерью. В то же время не могу сидеть без дела. Сам знаешь, похищенных чаще всего не отдают, даже после выкупа. Нужен ход. Неожиданный, который они не могли предвидеть. Неожиданный. Вовчик снова взялся за ухо. Легко сказать. По твоей логике вообще никуда и никому не обратиться. Везде крысы. Получается, надо искать человека, никак не связанного с тобой. Более того, со всеми твоим кругом общения, который умеет работать, не задает лишних вопросов и в случае чего готов к решительным действиям. Так? Да. Трофимов кивнул. — Есть идеи? — Наемник? Но, опять же, где его найти за такой короткий срок? — О! — А хотя нет. — Что придумал? Бизнесмен подался вперед. — Давай, говори. — Да нет, бред. Перебираю варианты. — Говори, — в голосе прорезался металл. — Бред не бред мне решать. Что? — Помнишь мента, который к тебе подбирался пару месяцев назад? — Как его? — Хабаров? — Ну, и что? — Уволили. О нем даже блатные с уважением отзывались. Честный, неподкупный, следак отменный. Улики находил там, где их просто не было. — Продолжай. Трофимов начал понимать, куда клонит помощник. Подумал. Что, если предложить спасти ребенка? Мол, без него никак. На него вся надежда. Такие герои ведутся на собственную нужность. Идеальный вариант. «Благое дело за хорошие деньги. Дать ему карт-бланш? На, Рой, выясняй все. Что хочешь, мы только рады». «Так...» «Никто его не знает, он ни с кем не общается. Кто может быть замешан, следователь? Опять же, отличный. Вроде подходит». «Не согласится», — Трофимов закурил. «Под меня рыл, мечтал закрыть и вдруг работать. Тут дело не в тебе». А в самом смысле работы. Задача — спасти ребенка, а не вступить в ряды организованной преступности. Большая разница. Впрочем, я же сказал, идеи на уровне прикидки. Нет, идея вполне пригодная. Бизнесмен стряхнул пепел в большую хрустальную пепельницу. Вполне пригодная. В его кандидатуре есть еще один немаловажный плюс. Какой? Когда все закончится, то, что он нароет, Трофимов помолчал. «Можно будет похоронить». Помощник спокойно кивнул. «Сделаем так. Прямо с утра поезжай к нему. Адрес не знаешь?» «Узнаю недолго». «Хорошо. Поезжай к нему и привези сюда. Обещай все, что угодно. Про дело пока ни слова. Но намекни, что ли. Короче, действуй аккуратно. Тут я сам с ним пообщаюсь». Пока не придумали ничего лучше, будем использовать мента». Вовчик встал. «Все? Пока да. Там будем действовать по обстановке. Сделай так, чтобы он согласился. Иди». Оставшись один, Трофимов взял бутылку и вышел на балкон. Лицо приятно охладил утренний ветерок. На горизонте медленно растекалась синева. Изрядно отхлебнув, он криво усмехнулся. Гонка со временем началась.